Зеленая дверь подъезда открылась, выпуская пожилую даму с ридикюлем в руках, вероятно, доставленную сюда машиной времени. «Не закрывайте!» — прокричала Соня, сунув водителю несколько сотен. Последний этаж заставил её усомниться в своих способностях. Загадочный ребус не имел подсказок, предлагая на выбор одну из четырех дверей. «Ну, точно не это!» — подумала Соня, отвергая резное дерево. «И не это», — решила она, изучая обивку из дерматина. Из оставшихся двух, лишь у одной, вселяя надежду, светился глазок. И Соня, сделав глубокий вдох, вдавила кнопку дверного звонка. А Он открыл ей не сразу, а, открыв, изумленно застыл на пороге. «Угадала», — подумала Соня, заставляя себя не смотреть на его голый торс, на покатые плечи, как росою, сеянные каплями воды. На дорожку из темных волос, что, сужаясь на животе, исчезала за кромкой махрового полотенца. «Соня, что случилось?» Он стоял, изучая незваную гостью. Глаза из-под темных бровей смотрели сурово. Но Соня уже не пугал его хмурый взгляд. Она пожала плечами, с опозданием понимая, что совсем не продумала речь. «Я хотела увидеть Розу. Мы с ней вроде как подружились». Он прогонит меня и окажется прав. «Вот ты пицца!» «Зачем я пришла?» Соня сдулась, теряя решимость, понимая теперь, как бездарно и глупо прозвучало ее объяснение. «Проходи, очень рад тебя видеть». «Правда?» Она взглянула на него снизу вверх, как ребенок, отчаянно желающий поверить в чудо. Никита исчез за дверью ванной комнаты, и пока Соня стояла в прихожей, придирчиво изучая свое отражение, успел переодеться. «Хочешь кофе?» — предложил он, ловким жестом сгребая со стола бокалы. Очевидно, бутылка вина предназначалась кому-то другому. Соня кивнула. «Значит, вы здесь живете? спросила она. «Нет», — он зажег электрический чайник. «Это мое убежище. Прихожу, когда нужно побыть одному». «Одному? Как же?» — подумала Соня, ощущая укол ревности. «А можно взглянуть на Розу?» — оживилась она. «Конечно, она тебя ждет. С высоты десятого этажа открывался бомбический вид. Казалось, что небо упало на землю. Внизу, как покрывало из сияющих звезд, раскинулись мириады уличных фонарей и парящие в воздухе окошки жилых домов. «Спасибо тебе», — прошептала она Гибискусу и благодарно пожала темно зелёный лист. Цветок покачнулся, как будто кивая, и Соня, вдохновленная увиденным, поспешила назад. Никита стояла у окна, отвернувшись спиной. Легкий хлопок рубашки немного просвечивал, брюки в тон прикрывали массивные ступни. Я сказал не сегодня, бросил он в телефонную трубку. Какая разница, почему? В другой раз. Ну и что? Все, пока. Соня притихла, боясь себя выдать. О том, что его собеседница женского пола, она могла лишь догадываться. Но важнее всего было то, что незнакомки на том конце провода, он предпочел ее. Так что у тебя случилось? поинтересовался Никита, все еще слегка расстроенный телефонным разговором. Я просто хотела извиниться, призналась Соня. Он усмехнулся. Скорее, я должен извиняться. За что? удивилась она и отпила из чашки. Горячий напиток смочил пересохшее горло. За то, что напугал тебя. Он облизнул губу, как будто вспоминая свой недавний проступок. Я не испугливых, возразила она. «Да я уже понял». «А вообще-то мне очень стыдно». Соня закрыла руками лицо. Никита рассмеялся. «Да ну, брось. Ённости на то и дана, чтобы делать глупости». Они улыбнулись друг другу, словно признавая, что самые важные глупости еще впереди.